«Ладно, потом поговорим. Забирай его в спальню». «Но мы должны найти толстого. Нам Ральф велел. Толстый сбежал. Без коляски, без ничего. То есть, без всего». «Возвращайтесь. Я сам его найду». «Хорошо, слепой». Табаки разворачивают коляску. «Уже едем». Они едут не одни. Впереди шушат шины. Эти впереди иногда разгоняются, уверены, что едут по центру, и тут же врезаются в стены. Производимый ими шум помогает табаке ехать правильно. Курильщик, обрадованный приказом слепого, честно спешит добраться до спальни. Табаки с удовольствием задержался бы, но не уверен, что слепой не идет следом, поэтому тоже спешит. Впереди бабочка сипло клянется кому-то, что его понос спас чьи-то жизни. Ральф выходит из лазарета и видит Стервятника, дожидающегося его на площадке. Стервятник играет, чертя фонариком зигзаги на потолке. «Не стоило меня дожидаться». «Я подумал, вам не захочется идти в темноте. Провожу вас со светом». «Спасибо». Ральф идет к своему кабинету. Стервятник хромает рядом, освещая паркет под ногами. У двери они останавливаются, и Стервятник светит на замочную скважину. «Можешь идти». Говорит Ральф, открывая дверь. «Спасибо за помощь». это, р Р-1». Достав что-то из кармана, стервятник протягивает ему. «Сегодня ночью тебе это пригодится». Самокрутка. Ральф молча берет ее. «Спокойной ночи». Он захлопывает дверь и включает свет. В зеркале, вделанном в дверцу шкафа, Ральф разглядывает свое лицо, заклеенное пластырем, от глаза вниз по щеке. Порез поверхностный, но Ральф не может не думать о том, как ему повезло. Чуть левее, и он остался бы без глаза. «Сукины дети», — говорит Ральф своему отражению. Подходит к окну, поднимает штору, вглядывается в темноту, переводит взгляд на ручные часы, встряхивает их. По его глубокому убеждению, утро уже должно было наступить. Однако законная темнота беспросветна, но не это пукает его. Зимние ночи не спешат переходить в утро. Ральфа пугает стрелки часов, намертво приросшие к двум без одной минуты. То же самое творится с настенными часами. «Спокойно», — говорит себе Ральф. «Всему можно найти объяснение». Но он не находит объяснений происходящему. Он готов поклясться, что, выходя от шерифа, сегодня справлялся день рождения крысиного пастуха и справлялся основательно. Посмотрел на часы и было без четверти два. С тех пор прошло немало времени. Только в лазарете он провел не меньше получаса. Ральф впивается взглядом в минутную стрелку, гипнотизируя ее. Эти часы работают на батарейках. Батарейки иногда садятся. Но настенные... Настенные часы по-домашнему успокаивающе тикают. Ральф опускает штору и берёт со стола журнал. Перелистывает его стоя. Найдя статью о популярной певице, засекает время и начинает читать. Статья о певице, еще три о водорослях, о модной этой зимой одежде, об овцеводстве. Пробежав спортивные колонки, он отшвыривает журнал и смотрит на часы. Настенные соизволили передвинуть минутную стрелку на два ровно. Ручные упрямо показывают без минуты два. Ральф смотрит на них бесконечно долго, как ему кажется. И, наконец, с облегчением приходит к выводу, что они испорчены. И ручные, и настенные. Почему-то испортились одновременно. Что ж, и такое иногда случается. Ральф осторожно снимает часы с запястья и опускает настольный ящик. Самокрутка, подарок стервятника, лежит нетронутая на подлокотнике дивана. Выкурив он ее, многое перестало бы выглядеть угрожающе. «Что-то случилось со временем», — говорит Ральф вслух. Он оборачивается на тихий шорох и видит листок бумаги, который протолкнули в щель под дверью. Одним прыжком достигает двери, распахивает ее, потом, чертыхаясь, распахивает и коридорную, но поздно. Ночной визитер успел сбежать. Ральф некоторое время стоит, всматриваясь в темноту, потом возвращается и подбирает с пола листок с ребристым отпечатком собственной подошвы. Корявые буквы, написанные в спешке, еле умещаются на бумажном обрывке. «Помпея прикончил слепой». Там были все. В четвертой спальне Табаки, примерившись, роняет рюкзак на спящую кошку, выжидает немного и кричит в с кровати. «Эй, вы даже не знаете, случилось такое?» Его крик будет всех, кого еще не разбудил вопль кошки. Одежда слепого пахнет сортиром, болезнью бабочки, кровью и страхом рыжего. Он идет медленно, лицо спокойно, как у спящего. Пальцы убегают вперед и возвращаются, когда он вспоминает дорогу. Это время трещина между домом и лесом. Трещина, которую он предпочитает проходить во сне. В ней память спотыкается о давно знакомые углы, а вместе с памятью спотыкается тело. В ней он не контролирует слух и многого не слышит или слышит то, чего нет. В трещине он сомневается, сможет ли найти того, кого ищет, и забывает, кого собрался искать. Можно войти в лес, стать его частью, тогда он найдет кого угодно, но дважды в ночь лес опасен, как опасна двойная трещина, заглатывающая память и слух. Слепой идет медленно, его руки быстрее, они убегают сквозь прорези в рукавах свитера, рукавах, которые были слишком длинны, и которые он разрезал пирочинным ножом до локтей.